Глава 15. Отношения, которые нас убивают. Часто наше стремление управлять миром и людьми, о котором шла речь в прошлой главе, заводит нас в крайне коварные ловушки. Одна из них – деструктивные отношения. По их принципу существуют многие треугольники. Я умираю. Просыпаюсь – умираю. Засыпаю – умираю. Больше не могу. Не могу так. И не так тоже не могу. никак не могу. С ним невозможно. Давит, сводит с ума, что такое ощущение комфорта давно уже забыло Без него представить страшно. Как зависимость, как наркотик. Даст дозу. Могу дышать. Пропускаю, схожу с ума. Примерно так на уровне ощущений выглядят деструктивные отношения. Проще говоря, отношения, которые нас убивают. Где-то в идеальном мире любовь приносит людям только радость и счастье. Никакого негатива, сплошной позитив и единороги на зеленых лужайках у лазурных озер. В реальности любые человеческие взаимоотношения, будь то любовная связь или дружеская, да и родственная тоже, являются дорогой с ухабами. Есть участки с отличным асфальтом, а есть с гравием, на котором трясет, будь здоров. Но потрясет и выровняется, и колбасит бесконечно. Две разные истории. И мы сегодня про вторую. Деструктивные отношения умудряются вляпаться даже самые сильные и уверенные в себе женщины. Ибо действие, ну или бездействие мучителя, цепляется за каких-то внутренних демонов, которые начинают радостно расцветать, получая пищу. Я, разумеется, не про экзорцизм, а про детские травмы, какой-то опыт в прошлом, не пережитые истории, которые стремишься всеми силами закончить. Начнем с главного. Как вообще понять, тебя действительно медленно убивают или все же есть некоторые преувеличения и особенности твоего восприятия? Вредные отношения обладают рядом классических признаков, которые довольно легко заметить. По отдельности они особой опасности не представляют и хорошо реагируют на корректировку. А вот если ты обнаруживаешь три и более, поздравляю, милая, ты реально попала. Ревность. Беспочвенная и доведенная до абсурда. Моя подруга, однажды придя домой, сказала своему тогдашнему молодому человеку. «Вот представляешь, в подъезде уже батареи теплые, а у нас еще нет». А в ответ получила допрос с пристрастием и скандалом на тему «Что это и с кем она делала в подъезде, коль успела заметить, какие там батареи?» Стремление к контролю. Недалеко от ревности и, как правило, с ней в паре наш второй пункт. Патологическое стремление к контролю. Всего. Где ты? С кем ты? Поминутный отчет, Общая почта, проверка сообщений и так далее. Ни малейшего свободного места. Отклонение от курса, за который отчитывалось заранее, расстрел. Изоляция. Третьим пунктом в логической последовательности располагается изоляция. Это про не стоит тебе общаться с Машей, она глупая. Не дружи с другими мальчиками, я ревную. «У меня когда-то работала девочка, молодой человек, который впадал в дикую истерику, если кто-то из коллег звонил ей после ухода с работы, причем по рабочим вопросам. А когда нам невероятными усилиями как-то удалось вытащить ее на корпоративные посиделки в бар, он звонил натурально раз в три минуты, требовал немедленно приехать домой и угрожал покончить жизнь самоубийством, так как ее поход потусоваться расценивался им как демонстрация безразличия к его персоне». Этот пример, конечно, крайняя стадия. Как правило, все происходит плавно и медленно. Постепенно все твои друзья становятся плохими и ненужными, родственники занудами, коллеги просто недостойными времени и внимания. И все приходит к тому, что он свет в окошке и единственный человек на этой земле. Девочки, попавшие в эту ловушку, пишут мне об одном и том же. Кроме него у меня никого нет. Обесценивание. Далее пункт номер 4 «Обесценивание». История, которую я прошла когда-то лично и реально по итогам чуть не уехала в клинику неврозов. Любые твои потребности и чувства, кроме тех, что удобным учителю, сводятся на нет. Более того, жестко критикуются вместе с твоей персоной. Борщ невкусный, щи тоже хреновые, да и вообще хозяйка-то не очень. В работе особых высот не достигла, да и попа толстовато. Если тебе стало грустно, лови лекцию о том, каким негативным и отталкивающим человеком ты являешься. И с этим надо срочно что-то делать, потому что женщина должна сиять всегда и радоваться. А ты не такая, плохая. Попытки поговорить про то, как бы сделать, чтобы было комфортнее всем, приводили к новой волне критики. Ты сама не знаешь, что тебе надо, ты постоянно ноешь. И вообще, я тут сижу с тобой, что еще нужно? И ключевая фраза «Кому ты такая, кроме меня нужна?» или «Куда ты денешься?» Ввиду того, что я обладаю синдромом отличницы, в какой-то момент времени мне стало казаться, что реально все так. Я негативный и серый, да какой там серый, черный человек, который не достоин ничего, кроме как просто довольствоваться сидением в одной плоскости. Более того, я пошла к психотерапевту с запросом «Помогите мне, пожалуйста, стать позитивной и сияющей, и всегда радостной просто так». Слава богу, специалист мне попался хороший. Отношения, как вы уже догадались, я прекратила. Критика. Кстати, о критике. Ее публичное выражение – наш пятый пункт. Один из ярчайших симптомов разрушительных отношений. Как-то раз в компании знакомых один из мужчин прилюдно решил покритиковать свою жену за их скудную сексуальную жизнь. Дословно не помню, но что-то в стиле «Вот, мол, Ира совсем фригидная стала, секс совсем хреновый». Несчастная Ира при этом сидела рядом, потупив глаза, и молчала. Публичное унижение – один из мощных способов подавить человека. Виновата всегда ты. Как и способность оборачивать любую критику в его адрес против тебя, пункт номер 6. Бессменный спутник деструктива. Например, он не вынес мусор, потому что опаздывал из-за тебя. Или сорвал свидание, так как распереживался из-за твоего неправильного тона. Любой укор, даже мягкий и ненавязчивый, вызывает волну моральных пинков в твой адрес. По итогам, что бы ни делал герой романа, виновата в этом будешь только ты. Ложь. Ложь тоже серьезный признак опасной любви. Врет мучитель, как правило, напропалую. Но самое интересное начнется, если его поймать. Во-первых, он сделает все, чтобы убедить тебя. Ты параноик и психически нестабильна. показалось привиделась, придумалась. Не пойти ли тебе, милая, полечиться? Во-вторых, если списать на это не получится, найдет вариант обвинить тебя же. Мол, я тебе вру, потому что ты истеричка. Или ты вынудила меня изменять и врать тем, что варила плохую солянку. Так как деструктивные отношения близки по своей сути к маниакальной истории, продолжаться они могут сколь угодно долго. До тех пор, пока жертве не надоест быть таковой. Иногда очень удобно быть маленькой бедной зайкой, которая стоически терпит моральное, а в плохих случаях и физические страдания. Решение принимать не надо, ничего делать не надо, можно исключительно жаловаться и страдать. И все кругом должны спасать. Желательно только словами поддержки, ободрения, бесконструктива и попыток реально что-то изменить. Ибо если кто-то посмеет покуситься на личность мучителя, пусть даже словесно окажется ужасным человеком. Жертвы могут бесконечно говорить о том, какую боль приносит их спутник, но если попробуешь разъяснить им это со стороны, кидаются яростно защищать. Со временем контроль за жизнью полностью переходит в руки другого человека, и мы получаем в сухом остатке очень унылое и безвольное существо. Иногда случается так, что мучители жертвы меняются местами, и начинает казаться, что вот они, долгожданные изменения. На самом деле нет. Люди все те же, сценарий все так же токсичен, просто роли ненадолго поменялись. Один страдает, второй наслаждается. Собственно, ключевой вопрос. Что делать, если ты обнаружила у себя полный список и приходишь к мысли о том, что попалось? Это, пожалуй, тот единственный случай, когда я категорично говорю «бежать», «бежать прочь и без оглядки». Не можешь бежать — уползай, пока окончательно не переломали ноги и крылья.